Глава 13 К ректору на ковер в Академии вызывали редко. Очень редко. Обычно для этого нужно было как минимум сжечь половину здания и пепел развеять по ветру, а вторую половину разрушить до основания. Вот тогда точно попадешь к ректору. Остальными проступками, крупными и мелкими, занимались исключительно деканы. Ну, или проректор по воспитательной работе, которым здесь работал тысячелетний вампир. Такой, как глянет один раз в глаза, сразу во всем сознаешься. Даже в том, что не совершала. Проверено на перепуганной Нарии, однажды случайно влетевшей верхом на ожившей статуя Орлана в окно местного книгохранилища. На самом деле, Нария по дуристи своей поспорила с Арасом, кто из них двоих сможет не только оживить, но и поднять в воздух старинную статую, стоявшую уже несколько десятков лет возле входа в главный корпус, исключительно в качестве украшения. Летать никуда не надо было, но Нария вложила слишком много сил в свой пульсар. Плюс не ожидала, что ее магия вообще сработает. А когда статуя ожила, все, что оставалось Нарии, это вцепиться в ее хвост мертвой хваткой и орать, пока несчастный орлан летел в ближайшее окно книгохранилища. Ох, и шум тогда поднялся. Наш декан, обертень Дартас Лорд Харайский, со второй ипостасью совы, Видя, что адепты мечтают повторить подвиг Нарии, а преподы желают ее распять, причем прилюдно, вызвал того самого проректора, Агарана Лорд Щасанского, прямого потомка древнего императора вампиров Родрика Кровавого. Агаран появился, посмотрел на шумевших адептов и преподов, да, просто посмотрел, и народ довольно быстро вспомнил о своих неотложных делах. Ну а потом уже Агаран пообщался с Нарией, напугав ее одним своим видом до полусмерти, и назначил в наказание чистку клеток в магическом зверинце. И тогда уже Нария снова визжала. Но уже от страха, подбираясь с тряпкой и ведром воды, к жилищу Ортаса его способного своим заунылым воем усыпить, а потом и прибить любую жертву. ортос Длиношей Магическое животное обитает в степях орков. Выглядит как смесь лошади и жирафа. Я за последнее время ничем, кроме привычных отработок, ну и того злосчастного портала, открытого в мир гваров, прославиться не успела. И потому понятия не имела, зачем меня вызывают к ректору, тем более посередине пары. Но раз вызвали, значит, надо идти, а то хуже будет. Я повернулась к Ульрихе, удивленно не меньше меня. Дождалась ее кивка и только потом шагнула в портал. Кабинет ректора роскошью не отличался. Рабочий стол с креслом у занавешенного окна, пара стульев напротив стола, высокие шкафы с магическими кристаллами, амулетами, бумагами по обе стороны от стола, ворсистый ковер под ногами и практически всегда включенные магические шары под потолком. Все. Сам ректор, уже новый, сидел на своем рабочем месте, обложившись бумагами и сосредоточенно смотрел на меня. То ли он ждал каких-то определенных действий с моей стороны, то ли просто не успел рассмотреть при первой встрече, и теперь наверстово упущенное. Но он молчал и смотрел. Ну и я молчала и смотрела. Наконец, старый ректор изволил снизойти до скромной меня и спросил почему-то. «Адептка, вы сегодня ели?» Я изумленно моргнула и совершенно честно ответила. «Нет, то ректор». «Почему?» Эм, он роли не перепутал? Ну, те, социальные. Он как бы не мой папочка и не муж, чтобы спрашивать меня о подобных вещах. Но я снова ответила и снова честно. Не успела, тар ректор Ректор задумчиво хмыкнул и добил меня следующим вопросом. То есть совести у вас нет, да, адептка? Я рефлекторно качнула головой, подтверждая сказанное. Затем спохватилась и поинтересовалась. А зачем вам это знать, да ректор? Глаза ректора сузились, практически превратились в две щелки. Похоже, мой вопрос не пришелся ему по душе. Ну его проблема, как говорится. Видите ли, адептка, сарказмом в голосе произнес ректор. Как его Раймонд вроде. Силы мага напрямую зависят от того, чем и как часто он питается. То же самое с концентрацией его внимания и магическими умениями. Если маг питается редко непонятно чем, то потом как раз и получаются порталы в земли гваров. «Так у нас все питаются редко непонятно чем, Тарректор!» Пожала я плечами. «Но подобных порталов еще не было», — сказала и сразу же пожалела о сказанном. Раймонд нахмурился. В глазах, больше не суженных, прямо-таки огонь разгорелся. Алый такой огонь, прямиком из бездны появившийся, не иначе. И по идее других адептов такой огонь должен был напугать. Других, да, но не меня. Я продолжала бесстрашно смотреть на Раймонда и ждать. Что еще он соизволит мне сообщить? «Все, значит», — негромко и как-то нехорошо произнес Раймонд. И тон у него был, как у палача, заботливо интересующегося у жертвы, Каким образом та хочет умереть?» «Не было говорить, адептка». «А я-то удивлялся. Почему здесь такая успеваемость низкая?» «Что ж, значит, будем менять структуру обучения. Вы свободна, адептка». «Да как скажете». Я вышла из кабинета, даже не подумав попрощаться. Не понравилась мне фраза про структуру обучения. Совсем не понравилась. Что он там менять собрался?» Мы подобным образом не первый день учимся. И все в порядке, проблем точно нет. А успеваемость низкая, ну, не у всех. Далеко не у всех адептов есть призвание к тому же зельеварению, например. Или к боевке. А учить нас надо. Маги, не умеющие контролировать свою силу, опасны для общества, окружающих и самих себя. Это нам внушали с самого начала обучения и потому мы, не любя тот или иной предмет, послушно его посещали. Что-то все равно в голове откладывалось. Нагадание было поздно идти. Пара вот-вот закончится, и я потопала на следующий предмет — артефакторику. Ну, или амулеты, как мы прозвали ее между собой. Артефакторику вел гном. Невысокий, кряжистый, с белой бородой. Он преподавал в академии уже не первый десяток лет. И как шутили адепты, Намерен был помереть от старости на своей паре. Звали его Дорси Нотор Залин. И он был дальним родственником правителя гномов. Уж не знаю, по какой причине он оказался в Академии, но дело свое он знал. И нам было весело и интересно на его парах. Ну, мне так точно. На артефакторике я с удовольствием отдыхала от той же боевки, если они совпадали по графику.